Леантиск, Таис бросилась к нему. Начальник тесалийской конницы ловко подхватил ее и поднял к себе на лошадь, отбросив задымивший факел. «Я за тобой, Афиненко!» «Да здравствует Александр!» «Победа! Значит, победа!» Леантиск, Я знала!» Невольные слезы вдруг покатились по щекам Таис. Она обняла тессалийца за шею и осыпала поцелуями.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 «А сам?» «А сам идет со своим войском прямо на Вавилон». «И... и мы поедем туда?» «Ну, разумеется, только дадим отдохнуть лошадям. Я ведь скакал весь путь, так хотел увидеть тебя». «Далеко?» «Сотня парасангов». Тайс без слов поблагодарила воина долгим поцелуем, спросив...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 «Будет», – заверил Тесалиец, наскоро прожевал горсть вареных в меду орехов и поднялся. Тайс проводила его до ступени веранды.